Глава 23 Истина немногословна. Для лжи слов всегда недостаточно. Ницше. Кристофер. Фиат игитуры лут. Фиат игитуры лут. Фиат игитуры лут. Да будет так. Латынь. Гул голосов растекается по темному залу, глохнет во цветах множество свечей и возобновляется с новой силой. Для всех них быть жнецами — великая честь, но я никогда не разделял их воодушевление по этому поводу. И сегодня мне, наконец, не нужно сдерживаться. Когда их голоса стихают, я встаю на постамент, чтобы произнести речь, и, как думают жнецы, последующую торжественную клятву. Жнецы ещё не знают, что ловушка уже захлопнулась. Но я могу слышать и даже видеть людей-морганы, именуемых стражами. Они рассредоточены не только среди жнецов, но и скрываются в тайных проходах за стенами, ждут у каждого окна и затаились под потолком. Их чёрные силуэты практически сливаются с тёмным интерьером. Этот замок — самый мрачный, величественный и огромный из тех, где мне доводилось бывать. И принадлежит он ничего не подозревающему Алистеру Риду. Как стражи-морганы проникли сюда незамеченными, для меня остаётся загадкой, но в одном я уверен. Охрана жнецов за пределами этого зала — Уже мертва. Возможно, за исключением нескольких взятых в плен. Среди всех присутствующих только мы с Итаном можем различить очертания незваных гостей, потому что наше восприятие усилено НД1. Но Итан не смотрит по сторонам. Он выполняет мой приказ. Не спускает глаз с Брукс и всех, кто стоит рядом. Она всё-таки ослушалась меня. И я даже думать не хочу о возможных ужасных последствиях её неразумного решения. Но жуткие картинки в голове всё равно всплывают. Брукс с Итаном, Лео и Фредом находятся у дальней стены, прямо рядом с выходом. Я предупредил Энджи и Венди, что Лили тоже здесь. Когда всё начнётся, она откроет лицо, и люди Морганы её не тронут. А Итан будет защищать её от жнецов. Конечно, эти наспехпринятые полумеры не приносят мне облегчения, но отправлять Брукс домой одну было бы ещё опаснее. И теперь уже поздно отступать. Жнецы способны пустить корни где угодно и преуспеть. Произношу я, и они отвечают мне одобрительным гулом. Говорят, что влияние Ордена давно вышло за пределы планеты. Я усмехаюсь, по толпе вновь прокатываются одобрительные смешки. Вы счастливы быть здесь? Я тоже. Вот только повод для радости у нас с вами разный. Я выдерживаю паузу, обводя взглядом огромный торжественный зал человек Марганы, притаившийся среди толпы жнецов, показывает мне заранее оговорённый жест. Он означает, что все они ждут моей команды, определённых слов, после которых начнётся хаос. Едва заметно киваю и продолжаю. «Говорят, познавший свою силу, обретает вечность, а истину может постичь тот, кто постиг ад. Бывали ли вы в аду? Горели ли в нём? Нет. Вы лишь отправляли туда других». Я уже говорил много раз и повторю снова. Мне плевать, кто вы такие. Я никогда не хотел быть жнецом и не считал себя им. Вы упиваетесь своей властью. Но есть кое-кто повлиятельнее. И вас это бесит, верно? Жнецы, поначалу ошеломленные моей наглостью, уже пришли в себя. Отовсюду раздаются их возмущенные возгласы и приказы убить меня. Алистер Рид указывает в мою сторону и отдает распоряжение охране. И в этот самый момент я произношу негласный девиз стражей Морганы. «И только ночь нам, свидетель и судья!» В зале тут же взрывается несколько дымовых шашек, затрудняя видимость. Крики возмущения сменяются изумленными возгласами, а затем проклятиями и воплями ужаса. Свечи гаснут от резкого порыва ветра, ворвавшегося сквозь распахнутые окна, и только пляшущие фонарики, закрепленные на головах стражей, становятся источником света. По мере того, как люди-морганы выходят из тени, зал начинает окрашиваться алым. Стоящие в толпе давно сбросили плащи и действуют молниеносно, убивая всех вокруг. Притаившиеся под потолком и у окон уже спустились на тросах, смешались с толпой и влились в это побоище. Кровь хлещет из раскроенных глоток жнецов, обрывая их крики. Многие еще живы, и хаос заполняет помещение. Прошло всего несколько секунд после произнесенной мной команды но зал изменился до неузнаваемости. Никто из охраны не использует огнестрельное оружие, опасаясь случайно попасть в жнецов, однако это ничуть не умаляет бурлящего безумия, через которое я продираюсь. Мне нужно как можно скорее попасть к Брукс. Я не переживу, если с ней что-то случится, и жнецы это знают. Как бы Итан ни был сейчас силён, он один, а их много. Да, охраны и те жнецы, которые могут драться, сейчас сцепились со стражами Морганы, Однако это не повод думать, что Лили в безопасности. Моя скорость всё ещё на пике, но люди, живые и мёртвые, сильно меня замедляют. Когда до места, где стоят Лили, Итан, Лео и Фред, остаётся несколько метров, я слышу выстрел. Кто-то всё-таки пошёл на отчаянный шаг. Понимая, что им не спастись, жнецы хотят унести с собой как можно больше жизней. И этот стрелок целится в Лили, потому что и вторая пуля врезается в стену рядом с ней. Итан заслоняет Брук с собой, и за секунду до того, как я, наконец, продираюсь к ним, в него выпускается целая обойма. Фред и Лео, прикрывая, оттесняют лили к выходу, а Итан медленно оседает на пол, держась за стену. Выстрелов больше не слышно. Возможно, тот стрелок уже мёртв, но вскоре умрёт и Итан. Некоторые пули прошли на вылет, задев жизненно важные органы. У меня был план, как выторговать жизни этих троих, однако никто не выживает после такого». Даже тот, чей организм пропитан НД-1. Я склоняюсь над ним и подхватываю за талию, намереваясь вытащить из этого алого ада. Итан вцепляется в мою руку, пытаясь помешать мне. Он говорит оставить его, но я упрямо тащу его на себе, чувствуя, как моя рубашка пропитывается кровью. Итан протянет дольше, чем обычные люди. Но в итоге даже НД-1 его не спасёт. Он умрёт, и счёт идёт на минуты. Наверх! Командую я, когда мы настигаем Брукс, Фреда и Лео. Нам надо попасть на крышу, сейчас только там безопасно. Но зачем нам с Лео идти туда, Кристофер? Осторожно интересуется Фред. Они всё равно нас найдут. Я не хочу убегать, это бессмысленно. У меня нет желания что-либо объяснять, я просто качаю головой, и Фред больше не спрашивает ни о чём. Повсюду разбросаны трупы охраны жнецов, и мы переступаем через них, идя к лестнице. Широкие пролёты после четвёртого этажа начинают сужаться. Ещё через этаж мы упираемся в дверь. Разумеется, она открыта. Ветер ударяет в лицо и треплет волосы, когда мы выходим на огромную пологую крышу, обрамлённую с четырёх углов башнями, уносящимися ввысь. Я осторожно кладу Итана на спину. Все краски уже ушли с его лица, однако Итан ещё жив. Он отказывается умирать, пока не скажет то, что хотел сказать мне уже очень давно, но не решался. Я знаю это. Вижу по его глазам. Даже сейчас он лишь смотрит на меня с грустью и сожалением. Его губы шевелятся, однако из них не вылетает ни звука, и я начинаю первым. «Ты во многом виноват, Итон». Шепчу я, склонившись над ним. Меня сейчас слышит только он и ветер. Лили, Фред и Лео стоят рядом, но они не могут разобрать моих слов. «Я давно простил тебя. Мы с тобой квиты. Я ничем не лучше и не мне тебя судить». Ты совершал и хорошие поступки, и ты не выбирал, в какой семье родиться. С самого детства ты принадлежал жнецам. Я знаю. Хрипло шепчет он в ответ, сжимая мою руку. Я никогда не искал искупления. Я хотел... Всего лишь хотел быть полезным. Ты был имытан. Ты был очень полезен. Я так рад, что... Лили в порядке, я тоже. Прощаю тебя, Кристофер. Ты должен... «Жить. НД-1 не помогает, а НД-2 ещё хуже. Но я не злюсь, Кристофер. Я не злюсь на тебя». «Ты знаешь об НД-2?» — изумлённо спрашиваю я. «Лео сказал мне, но мы... Мы понимаем, Кристофер. Мы понимаем. Лео уничтожил все наработки по НД-2. Оставил только по НД-1, чтобы помочь тебе. Проследи, чтобы это потом уничтожили». Никто не должен обладать этим знанием. Живи, Кристофер. Я прощаю тебя. Его речь становится всё тише. Кажется, Эйтан уже не слышит моего ответа. Его взгляд устремляется в тёмное небо, а затем его глаза закатываются. Миг, и дыхание покидает его тело. Какое-то время я ещё вглядываюсь в его лицо, затем встаю и оборачиваюсь на притихших Брукс, Лео и Фреда. Андерсон шмыгает носом и отворачивается. Скоро за вами придут люди-морганы, предупреждаю я, подойдя к ним. Что бы я ни сказал, не спорьте со мной. Особенно ты, Лео. Они и так знают о твоих способностях. Нужно убедить их, что живым ты будешь полезнее. Вы оба. Мы поднялись сюда, чтобы выманить только часть из них. Они не ломанутся на крышу все вместе. Договориться с меньшим количеством проще, чем разговаривать с толпой. «Так я был приманкой?» Обиженно спрашивает Лео, вернув воспалённый взгляд на меня. «У тебя к этому талант». Усмехаюсь я его эгоцентричности. Нет, ну правда, Фред ведь тоже здесь, и ему сейчас тяжелее всех нас. Семья Коллинзов лежит внизу, истерзанная в клочья. И пусть они не ладили, но это люди, с которыми он вырос, и внимание которых отчаянно хотел добиться. А ещё я знаю, что свою сестру он точно любил, хоть она и пренебрегала им, как и все остальные. Бросаю на него взгляд и понимаю, что Фреда сейчас лучше не трогать. Его губы дрожат, а глаза покраснели. Вряд ли Фреда утешат банальные фразы. Он тратит последние силы на то, чтобы не расплакаться перед нами. Если я заговорю с ним, то сделаю только хуже. Беру Лили за руку, всматриваясь в её слегка бледное лицо. «Ты в порядке?» «Нет», — тихо отвечает она. «Но буду. А ты? Как ты себя чувствуешь, Кристофер?» «Пока всё хорошо». Лили качает головой, явно не веря мне. Её взгляд полон печали. Она сжимает мою руку и ещё тише спрашивает. «Как ты собираешься убедить Моргану?» «Зависит от того, кто именно сюда придёт». Венди, выдыхает Брукс, смотря мне за спину. Я медленно разворачиваюсь. "Венди пришла не одна. Её сопровождают ещё четверо мужчин. На всех надеты чёрные обтягивающие комбинезоны с множеством фиксаторов для оружия. Надеюсь, они выслушают меня, а не сразу пустят его в ход. «Как опрометчиво, мистер Хейс» произносит Венди и направляет на меня пистолет, когда я выхожу вперёд, заслоняя собой Фреда и Лео. Чтобы спасти их жизни, вы готовы отказаться от своей мечты? Не заставляйте меня делать то, о чём я буду сожалеть. Мы обеспечиваем вашу безопасность, пока вы выполняете условия сделки, но если вы станете преградой, мы вас уничтожим. С дороги, мистер Хейс. А о смерти Фреда ты не будешь сожалеть? К чему эти бессмысленные жертвы, Венди? Жертва есть жертвы. На первый взгляд в них никогда нет смысла. Он скрыт глубоко внутри. Глубоко внутри. Да что за бред, Моргана вбивает им в головы. Какой вообще смысл может быть в смерти Фреда и таких же безобидных жнецов? А если я предложу другой вариант? Громко спрашиваю я, перекрикивая усилившийся ветер. «И какой же?» Интересуется один из мужчин. Видимо, он здесь за главного. «Вы хотели, чтобы я работал на вас, и я готов дать согласие». Но из-за приёма Энда-1 могу и не выжить. Только Лео Андерсон может сделать антидот. Но один он не справится, а незнакомые люди его пугают. И только Фред сможет убедить его сотрудничать с вашими учёными. Меня Лео слушать не станет». «Ложь». «И вы думаете, это сработает?» Ухмыляется мужчина, достав пистолет. «Моргане не нужен лишний балласт. Мы сами вас вылечим. Но это моё условие. Если вы хотите и дальше меня использовать, то Лео и Фред останутся со мной». «А чем еще вы можете быть нам полезны, мистер Хейс? Вы сделали все, о чем мы договаривались. На этом ваша роль закончена?» Он взводит курок и берет меня на прицел. Теперь уже два дула направлены в мою сторону. Вэнди так и не опустила руку. «Берите свою девушку и уходите. Вы мешаете исполнению приказа». «Неужели Морганы не хотят создать свою версию НД-1?» Я вопросительно смотрю на него. Мужчина не спешит отвечать. А вот Венди медленно снимает меня с прицела. «Вы уже давно проводите исследования в этом направлении, не так ли? И как успехи? Жнецы явно опередили вас. Лео мог бы многое рассказать и уберечь ваших ученых от ошибок. Они могли бы изучить мое тело и мозг, а также образцы препарата. Возможно, тогда трагедия не повторится, и вы сможете создать действительно полезный продукт». Мужчина хочет что-то сказать, но Венди прерывает его жестом руки. Ее телефон звонит, и она молниеносно принимает вызов. Венди говорит очень тихо, из-за сильного ветра я не могу разобрать ее слов. Но нас явно прервали не просто так. На всех стражах надеты гарнитуры. Значит, Моргана слушают или даже наблюдают. И скорее всего их заинтересовало мое предложение. Они прекрасно знают, кто я и как появился на свет. Даже если бы я не был испытуемым НД1, они все равно не упустили бы возможности следовать меня. Не сомневаюсь, что и нескольких солдат ордена они приказали оставить в живых, чтобы изучить их как следует. Вряд ли Моргана создавали людей в лабораторных условиях. У них не было такой необходимости. В обратном случае жнецы бы знали. Они-то как раз в этом преуспели, и теперь Моргана хотят понять, стоит ли оно того. Вечное противостояние сильнейших. Интересно, а есть ли ещё кто-то помимо этих двух орденов? Сколько их таких, скрывающихся за кулисами? Глупо думать, что мне открылась вся правда. По сравнению с ними, я нахожусь совсем не на том уровне. И доступ к информации, которая не задокументирована или которой не владели лидеры жнецов, мне закрыт. «Вертолет прибудет через 20 минут и доставит вас в наш исследовательский центр, где вы пробудете какое-то время», — сообщает Венди, закончив разговор. «Все тела внизу. Скоро мы сожжем здание вместе с трупами». Если хотите с кем-то попрощаться, у вас есть время. С этого момента Фред и Лео — ваша личная ответственность, мистер Хейс. Если они что-то вытворят, мы спросим с вас. Теперь вы — объект изучения Морганы. Вам запрещено покидать город без нашего разрешения. Есть вопросы? Мне нужно провести пресс-конференцию по поводу случившегося на острове. Артисты не могут вечно сидеть в заперти. Их необходимо отправить к семьям. Вы проведёте её. Утром. Мы всё организуем, в том числе и переезд артистов. Ещё вопросы? Я хочу забрать тело Итана. Похоронить, а не сжечь здесь. Хорошо, мы транспортируем его для вас». Сказав это, она разворачивается и направляется к выходу с крыши. Мужчины, аккуратно подняв Итана, следуют за ней. Главный машет нам, показывая, что пора спускаться. «Зачем?» — спрашивает Фред, когда остаёмся только мы вчетвером. «Какого чёрта ты обменял нас на себя?» «А ты считал, что я просто отойду в сторону и дам вам сдохнуть?» Отвечаю я вопросом на вопрос. Его ответ прерывается громкими рыданиями. Я, Фред и Брукс удручённо смотрим на Лео, который размазывает слёзы по лицу. Вот несчастье. И почему именно сейчас у него случился приступ? Хотя, учитывая недосыпы и всё, что Андерсон сегодня пережил, неудивительно, что он совсем расклеился. И что мне делать, когда действие НД-2 начнёт сходить на нет? У меня рука не поднимется ввести вторую дозу. Это окончательно сведёт Лео с ума. Он и так уже на грани. Моменты, когда он контролирует себя, теперь наступают всё реже. «Я займусь им, вы идите», — говорит Лили. «Если Фред хочет попрощаться с семьёй, вам нужно идти прямо сейчас. Я смогу успокоить Лео. Мы спустимся чуть позже. Дай ему выплакаться». «Спасибо, Лили». Я касаюсь её щеки, и Брукс на пару секунд прикрывает глаза а потом подталкивает нас с Фредом к выходу. Пока мы спускаемся, никто из нас не произносит ни слова. Да и что мне сказать Фреду? Мне жаль? Как глупо. Отчасти это правда, но я буду последним лицемером, если произнесу эти слова. Его семья мертва из-за меня. И пусть я сегодня никого не убил, ножницы мертвы моими стараниями. Внизу, вместо кровавого хаоса, нас встречает кровавый порядок. Стражи-морганы работают действительно быстро. Тела уже разложены в соответствии с иерархией и родственными связями. «Я бы хотел...» — Фред прочищает горло. «Дай мне пару минут». «Конечно». Я отхожу от него, и Фред опускается на колени перед своей мёртвой семьёй. Он долго вглядывается в окровавленные лица отца и матери, затем переводит взгляд на сестру. Его плечи сотрясаются от рыданий. Фред касается щеки Эбигейл, гладит её волосы. На это невыносимо смотреть, и я отворачиваюсь. Элеонора лежит чуть поодаль, одна, как гордая королева. От мужа эта женщина избавилась уже очень давно, да так ни с кем и не сошлась. Вряд ли она знала, что такое любовь. Подхожу ближе и склоняюсь над ней. Элеонора всё такая же красивая, холодная и невозмутимая. Даже смерть ей к лицу. Вот так всё и закончилось, мама. Горько усмехаюсь я. Генри бы мной гордился. Я поступил как настоящий жнец. Устранил всех чужими руками. Слишком просто, да? Но ведь не просто. Оглядывая вереницу тел. Так много тех, кому едва исполнилось двадцать. И сколько ещё осталось тех, кому и того меньше? Что с ними сделает Моргана? Хотя... К чему вопросы, когда ответ мне известен? Я тот, кто запустил этот маятник разрушения. Мы с тобой похожи, Элеонора. Шепчу я в её мертвенно-бледное лицо. Герой бы всё сделал сам и погиб в процессе спасения мира. Но среди жнецов нет героев, а я один из вас. И теперь я это признаю. Грязь и кровь никогда не касались элиты Ордена, но весь Орден пропитан ими. Как вы несли это бремя? С гордостью? Или вас отравляла ненависть к себе? Нет, вы считали, что поступаете правильно. И в этом мы отличаемся. Я не считаю, что поступил правильно. Моя совесть уже давно горит в аду. «Там мы с вами и встретимся. Передавай привет Генри. Скажи, что я по нему не скучаю». Договорив, я выпрямляюсь и перевожу взгляд на двери, ведущие к лестнице. Брукс как раз входит в них, ведя Лео под руку. «Достоин ли я её теперь? А был ли достоин когда-нибудь?»